Пустошь. Если ты собираешься ходить в пустошь, то в первую очередь ты обязан вступить в гильдию поисковиков. Как и следовало ожидать, практически сразу на меня попытались насесть опытные поисковики, которые сами, как ни странно, давненько в пустоши не были. Так как в этом случае все будет гораздо проще. Для тебя же. Тебя возьмут в какую-нибудь группу и, и будут использовать как приманку во время охоты за какими-нибудь тварями. Сразу же перебив эти его слащавые откровения, криво усмехнувшись, я указал за его спину, где сидела одна весьма примечательная группа поисковиков, которая уже аж три раза на моих глазах за эти две недели ходила в пустошь и практически сразу возвращалась. Как вот эти ходят? За эти две недели они три раза ходили в пустошь. И даже приносили части каких-то там монстров. Так вот, именно они постоянно берут с собой новичков. Только новички ни разу назад не возвращались. О чем это говорит? А о том, что новичков они используют как мясо. Так что не надо мне сейчас в ухо дуть. Я не так-то прост, чтобы так легко и просто попасться на такую глупость. Зачем мне с кем-то из ваших ходить в пустошь? Кроме этого, если вы случайно не знаете... «То я подскажу. Законы империи Дерин не запрещают ходить в пустошь одиночком. Это мой собственный выбор, и он никого из вас никак не касается. Злобно скривившись, этот поисковик отстал от меня. Но буквально через полчаса ко мне подошел другой и с теми же самыми намеками. Это был один из тех самых поисковиков с той самой группы, на которую я так старательно обратил внимание». К тому же, если кому-то интересно, то выражение «дуть в уши» почему-то у меня в голове прозвучало немножко по-другому – «вешать лапшу на уши». Судя по всему, это пытался мне подсказать тот самый разумный, который до сих пор сидел у меня в голове, тот самый голос, который время от времени мне делал определенные подсказки. Честно говоря, я бы, наверное, не обратил никакого внимания на происходящие тут казусы, если бы не этот голос. Именно он обратил мое внимание на ту самую группу поисковиков. Действительно, эта команда старательно просаживала заработанные на охоте золотые, демонстрируя свою удачливость всем новичкам. И когда дело доходило до похода в пустошь, эти умники в обязательном порядке брали с собой именно одного новичка. Вроде ничего страшного, скажете вы, но извините, за две недели они сводили в пустошь трех новичков. И вот же казус, никто из них не вернулся. Причем брали они новичков отнюдь не магов. Извините, о чем все это говорит? Да о том и говорит, эти новички были заранее обречены, и это как раз не то, чего хотелось бы мне. Никто из этих несчастных действительно не вернулся. И тут же возникает вопрос, почему они брали только простолюдинов? не магов и не дворян с титулами. Здесь такие тоже были. Почему? Да потому, что пропажа мага привлечет к себе слишком много внимания. Как же так? Маг погиб, а группа вернулась. Такого не бывает. К тому же они ходили в поиск буквально на два дня. О чем говорил этот факт? А это как раз говорит о том, что ходят они недалеко за границу пустоши. Да, ингредиенты, которые они доставляли, принадлежали хоть и хищным, но не сильно опасным тварям. Не сильно опасным для группы бойцов. Скорее всего, они на неопытного новичка такую тварь приманивали, и пока она убивала его и наслаждалась добычей, группа более опытных бойцов ее окружала и убивала. И это как раз таки говорило не в их пользу. Глупо все это. Я такого в принципе позволить себе не мог, хотя и был дворянином. При всем этом, наверное, сразу стоит отметить тот факт, что эти поисковики присматривались ко мне достаточно долго. Я же носил на поясе меч легионера, и уже, видимо, только поэтому был им чем-то интересен. Так как на меня можно попытаться выманить более опасную тварь. Конечно, когда я прибыл в этот город, сначала мне пришлось выдержать беседу со стражниками, которые деловито выспрашивали у меня о том, для чего я сюда прибыл и чего на самом деле хочу добиться в сложившейся ситуации. Может, я торговец? Торговцем я не был и поэтому спокойно смог откреститься от подобной глупости. Хотя тут же стоит отметить еще и тот факт, что стражники были немного разочарованы. Но, заметив у меня на боку меч легионера, десятник стражи тут же попросил у меня жетон. Тот самый, который должен был свидетельствовать о моем праве носить подобное оружие. Я достал и жетон, и продемонстрировал ему еще и браслет дворянина. Засвидетельствовав тот факт, что у меня в жетоне стоит отметка о том, что я закончил службу в легионе в звании сотника, стражник чуть ли не на вытяжку передо мной вытянулся. Видимо, он и сам был бывшим легионером. Об этом напрямую свидетельствовал меч легионера, который был и у него на поясе. Так что с меня даже пошлину за проезд в город не взяли. А что, какую пошлину можно брать с того самого сотника легиона, да еще и дворянина? Как я уже говорил ранее, у меня теперь были некоторые льготы, которыми я мог пользоваться. А также мне посоветовали неплохой постоялый двор, где я и укоренился на некоторое время, сняв комнату на пару месяцев. И буквально в первый же день ко мне за столик в главном зале того самого постоялого двора, где я как раз ужинал, подсел первый клиент. Я имею в виду этих самых представителей различных поисковых групп, которым были нужны бойцы. А что? Ведь я достаточно молод, да еще и легионер, а это имеет достаточно важное значение. Про свое дворянство и звание сотника в данном случае я никому ничего не говорил, так как не считал нужным. Просто присматривался. И, судя по всему, для некоторых поисковиков это тоже было довольно важно, так как подобное напрямую говорило о моей предвзятости к данному вопросу. Но я не пытался никого провоцировать, а просто продолжал присматриваться. Шаг за шагом, одного за другим, отшивая прочь всех этих желающих за мой счет обогатиться. Просто я прекрасно понимал, что в данном случае буду банально для них «мясом» как они рассчитывают именно на то, что легионер будет бежать впереди и рисковать своей жизнью, старательно прикрывая их. Типичным примером в сложившейся ситуации были эти самые поисковики, которые старательно скармливали своих фактически товарищей различным монстрам. И при этом явно не ощущали никаких угрызений совести. Самым интересным для меня был тот факт, что, несмотря на мои неоднократные намеки, на подозрительные действия этой группы, та самая хваленая гильдия поисковиков так и не приняла никаких мер. Видимо, они банально не видели в подобном ничего страшного. Ну еще бы. Ну погибают эти разумные по какой-то своей собственной глупости. Ну и что в этом такого? Я же в сложившейся ситуации не вижу ничего обычного, так как считаю, что те же самые поисковики, представители гильдии, могли бы уже давно призвать этих наглецов к порядку. Но они этого не делали. И теперь, как факт, я понимал то, что в сложившемся положении мне, возможно, придется применять какие-то свои меры воздействия. И если кто-то думает, что я сейчас же, как последний идиот, банально отправлюсь вместе с ними на так называемую «охоту», то он сильно ошибается. Мне еще не хватало, чтобы кто-то из этих умников мне в спину нож воткнул. Я же не знаю того, на что они способны на самом деле». «Не знаю. Так зачем мне делать такую глупость?» «Правильно. Просто незачем». Так что я в данной ситуации был фактически в своем праве. Расмеявшись этому разумному прямо в лицо, я предложил ему самому попробовать стать кормом для тварей пустоши, как те самые новички, которых они регулярно скармливают этим существам для собственного обогащения. Как только я произнес эти слова, причем сделав все это достаточно громко, в зале постоялого двора возникла гробовая тишина. чего это вы все замолчали? Приподнявшись, я обвел злым взглядом всех разумных, которые были, кстати, несколькими группами поисковиков, тоже регулярно ходившими в поиск. Не считая тех же самых новичков, которые надеялись найти для себя поддержку и помощь в виде опытных разумных. Будто вы этого не знали. Вы все знали о том, что они делают. За две недели трех новичков они утащили в пустошь, и ни один из них не выжил. Да как такое возможно? Могу сказать, это возможно только в том случае, если они новичков используют как приманку или мясо. Еще какие-то подсказки нужны? Естественно, что после такого громкого заявления вся эта группа, состоявшая из четырех поисковиков, очень сильно насторожилась. Я буквально почувствовал с их стороны злобу и ненависть. Ну а что они хотели? Что я буду молчать? Никогда. Я ненавижу предателей. Ненавижу тех, кто своих товарищей, которым обещает помощь и поддержку, банально использует и отдает на растерзание каким-либо монстрам. Довольно громко обругав этих разумных, я прогнал от своего стола этого опытного поисковика. Но мне-то было понятно, как они этот самый опыт нарабатывали. Было ли это понятно другим, это уже их проблемы. Зато в этот вечер ко мне никто больше не подошел. Я же решил немного форсировать события. Нагло, в присутствии всех сидевших по соседству поисковиков, я подошел к хозяину постоялого двора и попросил подготовить мне на следующий день запас пищи на 3-4 дня, так как собирался в одиночку сходить в поиск. Конечно, я и сам видел то, что поисковики начали качать головой. Видимо, из-за того факта, что я не только не готов к подобному, Да и вообще, мне нежелательно проявлять такую инициативу. С учетом того факта, что я не был в пустоши с опытными поисковиками еще ни разу. Ни разу не был. Мне даже не смешно думать об этом. Они же не знают того, что я на окраине пустоши прожил три года. Более того, в данном вопросе мне надо было просто обновить свои знания. К тому же, в первую очередь, я намеревался выманить на себя этих любителей приманок» тех самых очень опытных поисковиков, а уже потом начинать нормальную охоту. Я понимаю, что они сейчас рассчитывают поймать меня на территории пустоши для того, чтобы банально попытаться уничтожить. Ведь я фактически разрушил им настолько важное дело. Ну что же, пусть попробуют. Начнем хотя бы с того факта, что для них будет сюрпризом главный нюанс. Я не являюсь обычным легионером. К тому же я разведчик, а это для них неизвестный фактор. В первую очередь эти разумные думают о том, что легионеры всего лишь фактически специалисты по прямым боевым столкновениям, но никак не какие-нибудь партизаны, которые могут скрываться в том же лесу. И тем более, которые хоть как-то, но все же ориентируются в природе пустоши. Для них этот фактор неизвестен, чем я и намеревался воспользоваться. В этот вечер действительно меня больше никто не трогал. Все просто замерли. Я уже знал о том, что гильдия поисковиков такой фокус с подобными обвинениями банально не может оставить без внимания. Ведь я обвинил фактически всю гильдию в том, что они не просто позволяют это делать, но даже и покрывают преступников. Теперь даже новички задумаются о том, надо ли им вообще вступать в это дело и помогать гильдии. А это отнюдь не то развитие событий, которое они могли бы себе позволить. Так что в данном случае можно заранее понять главное. На меня будет объявлена охота. Во время первого же выхода в пустошь, в первую очередь этого будет желать та самая группа, которую я обвинил в случившемся. Спросите, почему? Да тут все просто до невозможностей. Ведь я в первую очередь обвинил именно эту группу в том, что они делают. Как факт можно понять, что им надо попытаться сделать так, чтобы я исчез. Именно исчез и больше никогда не появлялся. Иначе все их старания будут окончены. Они больше не смогут кого-то брать в свою группу. Слухи уже пошли среди поисковиков. И теперь им придется охотиться в пустоши так же, как и всем остальным. Сумеют ли они это сделать? Не знаю. Да это и не имеет сейчас значения. В первую очередь значение имеет только тот факт, что в сложившейся ситуации они попали в очень серьезный переплет. И выбора как такового у них просто не остается. Так что в сложившемся положении с ними все уже заранее понятно. Тем более, что поднявшись к своей комнате, которую я арендовал на месяц, уже стоя на верхней ступеньке лестницы, Я заметил то, что эти умники тоже решили себе заказать пищу у хозяина постоялого двора, чтобы уйти на поиск. А это о чем-то договорит. Да Они решили все же попытаться меня догнать и перехватить в пустоши, чтобы уничтожить. Я же испортил им такое прибыльное дело. Они там зарабатывали от души, а я вмешался. За такое наказывают? Хорошо. «Вы практически добились своего. Мне же в данном случае надо просто выжить и даже не совсем обязательно сделать так, чтобы я мог их убить». Главное – показать всем тот факт, что эти умники сами по своей сути из себя ничего ценного не представляют. Ведь в данной ситуации можно было понять то, как они действуют и как получают свое золото. Теперь главный фокус состоял в том, чтобы эти умники сделали одну большую глупость – И эта глупость открыто заключалась именно в том, что эти ребята должны были банально взять с собой в пустошь все свои заработки. Все свое золото, которое заработали за это время. Именно для того, чтобы я у них это все в конце концов смог забрать. Ведь я понимал, что сорили они деньгами здесь не просто так. Деньги, которые они так старательно тратили, наверняка имели определенную границу. Они тратили не все. Большую часть своего заработка они оставляли. Как факт, я имел возможность получить хоть что-то и сразу. Конечно, кто-нибудь может заявить мне о том, что для них нет никакого смысла за мной охотиться. Ведь в том же самом лесу пустоши кто-нибудь может это заметить или обнаружить следы. В том-то и дело, на территории пустоши можно делать все, что угодно. Это никого не касается. В этом и был основной секрет ситуации. Даже если кто-то и заметит, что они пошли вслед за мной, чтобы меня уничтожить, никто в это дело вмешиваться не будет. Это только наше дело. Именно на это я и рассчитывал. На то, что они побоятся оставлять здесь, на территории постоялого двора, хоть какое-то имущество. Ввиду того факта, что наверняка найдутся желающие отнять то самое имущество. Ну и дополнительно ко всему прочему захватят что-нибудь весьма ценное. Ведь они понимают, что из-за случившегося гильдия их больше покрывать не будет. Они слишком замазались грязью. За такие игры их могут банально выкинуть из гильдии. И это только начало. Я же в данной ситуации намеревался действовать быстро. Дойду до территории пустоши, как обычный смертник, оставляя за собой приличное количество следов. Ведь кто такой легионер? Обычная штурмовая пехота. Снова в голове у меня проснулся тот самый голос, который некоторое время меня все же нервировал. Предназначенная для продавливания обороны противника и обученная только прямым открытым боевым действиям. Ни о какой диверсионной разведывательной деятельности тут и речи не идет. Поэтому противник не будет от тебя этого ожидать. Они пойдут прямо по твоим следам, не теряя времени. Так как если они действительно такие псевдоохотники, то выбора у них банально нет. Им действительно необходимо для начала дойти за тобой в пустошь, но недалеко. Если они сунутся слишком далеко, то могут попасть в очень серьезный переплет, так как банально там не ориентируются. Это же явно не то, чего бы они хотели добиться. Так что результат будет вполне понятен и закономерен. Дойдя до границы пустоши, они тут же ускорятся, всего лишь желая максимально быстро тебя догнать, чтобы уничтожить, при этом не углубляясь сильно далеко в опасную зону. Это факт. Тот самый факт, от которого они никуда не денутся. Так что подумай и ответим. Тебе надо углубиться на территорию пустоши, а потом описать полукруг, запутать следы и выйти им в тыл. Желательно было бы вообще загнать их куда-нибудь к логову какого-нибудь чудовища из местных существ, и тогда они банально сами попадутся. Все. И все? — тихо прошептал я, уловив все эти мысли, которые словно набат бились у меня в голове. Более того, когда они возникали, я по какой-то причине уже и сам точно понимал, что и как мне нужно делать. И уже только из-за всего этого стоило бы задуматься. «Ну, на территории этого приграничного города меня трогать теперь никто не будет. Гильдии – это ни к чему. Стоит только со мной чему-то именно здесь случиться, за стенами города, то тут же виновата во всем окажется именно гильдия поисковиков. Ведь я именно гильдию обвинил в том, что она позволяет такому случаться. Так что ответ тут заранее известен. А вот что будут делать все эти разумные в дальнейшем – дело уже другое. Спокойно отдохнув и собравшись, я спустился в главный зал постоялого двора и забрал то, что для меня приготовили в дорогу. Но знаете, в чем была главная глупость ситуации? Запас пищи у меня с собой был, а этот запас еды мне был нужен для другой цели. Для начала я хотел бы знать, не замешан ли во всем этом старый хозяин постоялого двора, по какой-то собственной причине, старательно направлявший именно к ним, молодых поисковиков, которые пытались с ним посоветоваться в надежде на то, что найдут для себя достойную поддержку. Как факт, в сложившемся положении можно было понять, что потенциальный предатель может быть и здесь. Начнем с того, что он для начала получал деньги за услугу со стороны новичков. И брал он явно не медью, скорее всего, чистым серебром, а потом наверняка получал также деньги и от этой группы, которая добывала таким образом довольно опасных и сильных существ, безопасности для себя. Как результат, можно понять, что сейчас критическая ситуация складывается не только для них, но и для него. Ведь наверняка люди обратят внимание на все эти странности. А мне надо знать, может он мне в еду что-нибудь подмешал. Хотя при просмотре на магию я так ничего и не заметил. Но даже какая-нибудь сон-трава, которая заставит меня заснуть в самый неподходящий момент, тоже может оказаться неожиданным сюрпризом. Поэтому я и не спешил эту еду употреблять. Решив оставить ее на всякий случай. Может, потом сам кого-нибудь накормлю. Посмотрим. Забрав провизию, которая была подготовлена, я деловито направился в сторону ворот, ведущих в сторону пустоши. Как я и думал, эти ворота были защищены более серьезно, чем те, которые имелись со стороны империи. Здесь и башен возле ворот было аж 4 штуки, и патрули удвоенные. Так что можно было понять, что при попытке нападения с этой стороны противник действительно оказывается весьма уязвим. Хочет он этого или нет. Естественно, что стражники на этих воротах изрядно удивились. Смертник, отправляющийся в одиночку в пустошь, для них был некоторым сюрпризом. Но я не стал ничего им объяснять, а просто отмахнулся от их попыток меня остановить. Ведь, по сути, они действительно не могли ничего поделать. В данной ситуации я сам по себе и имею право на подобные действия, тем более, что я дворянин. Выйдя за укрепленные городские ворота, я спокойным шагом направился в сторону пустоши, заметив при этом тот факт, что те же самые стражники просто качают головой мне вслед. Видимо, они уже попрощались со мной. Однако в данном случае мне было это неважно Важно было то, что я чувствовал спиной и другие взгляды. Судя по всему, эти красавцы, которые достаточно долгое время ожидали моего ухода, я имею в виду целую ночь, сейчас двинутся за мной, пытаясь меня догнать. Имеющаяся здесь тропинка была достаточно сильно натоптана, так что я не особо терялся, пытаясь найти пустошь. Все же по ней часто ходили различные разумные. Вы, может быть, будете смеяться, но здесь были даже и гномы, не говоря уже о каких-нибудь орках или гоблинах. Эти индивидуумы тоже хотели получить что-нибудь ценное с территории пустоши. И это для них было достаточно важно. Я же в данном случае действовал вполне предсказуемо. Всего лишь по этой самой тропе дошел до измененного леса и вошел внутрь под сень его деревьев, даже не задерживаясь. Честно говоря, я даже кожей почувствовал то, как кто-то за моей спиной вздохнул с облегчением. Неужели эти идиоты обрадовались тому, что я даже не задержался возле леса, который от обычного сильно отличался? А вот я бы на их месте сильно задумался. Задумался бы именно над тем, по какой причине разумный, впервые пришедший в пустошь, так спокойно ведет себя. Приблизившись к измененному лесу, который от обычного отличался как орк отличается от эльфа, я почему-то не остановился. Не стал разглядывать эти деревья, изувеченные различными стихиями и магическими воздействиями, а банально и просто вошел в тень этих деревьев. Тем более, что сразу стоило бы обратить внимание на тот факт, что главная сложность этого фокуса именно в том, что я, по сути, веду себя как опытный поисковик, который пустошь видел уже не в первый раз и не понаслышке. Уже только из-за этого я бы задумался. Эти же разумные задумываться не стали, они банально ускорили свой шаг, стараясь уследить за мной. Я это понял по нарушаемым ими сторожкам, которые оставлял за собой. И делал я это весьма регулярно, благодаря чему достаточно быстро заметил преследование что для меня не было сюрпризом. А вот для них, двигаясь в направлении противника, я достаточно скоро заметил присутствие поблизости и местных существ, но это были слабые существа. Вы когда-нибудь видели зайца с зубами, как у тигра? Вот и здесь было что-то подобное. Эта тварь называлась либо измененный заяц, либо хищник. Ушастый хищник. Смешно звучит? Но эта тварь действительно сзади или сбоку могла показаться безобидной. А вот спереди ее скорость и ловкость вынуждала охотников быть настороже с таким существом. Так что заранее стоит предполагать возникновение каких-либо сложностей или проблем. Тем более, что обычно такие твари поодиночке не охотятся, так что лучше от них держаться на дистанции, если получится. Но такое случалось не всегда. Поэтому в данной ситуации придется готовиться к тому, что эти самые монстры наверняка не будут настолько безобидны, как кажется на первый взгляд. И тут уж ничего не поделаешь. Я аккуратно обошел это логово и пошел дальше. Меня ждало что-нибудь посерьезнее, и я был уверен в том, что эти твари не набросятся на группу поисковиков. На одиночку – пожалуйста, а вот на группу – нет, на группу они прыгать точно не будут. Так что в данном случае у меня банально нет выбора, придется действовать избирательно. Именно поэтому я и двигался сейчас в выбранном направлении, практически не задерживаясь. Я знал, что по соседству с этими псевдозайцами обычно есть какие-нибудь твари, что поделаешь. Но природные инстинкты у измененных тварей тоже никуда не делись. Даже здесь зайцы, или, так сказать, эти ушастые хищники, были одними из слабейших. И на них тоже старательно охотились. Насколько я знал, в последний раз эти охотники принесли в виде добычи тушу измененного лося. Ну что же, пусть так и будет. Хотелось бы мне, конечно, посмотреть на то, что они будут делать, когда столкнутся с такой тварью без приманки, но это будет видно позже. Сейчас было важнее другое. Например, для меня был важен тот факт, что я нашел тропу, которая вела дальше. А вы знаете, откуда берется тропа в измененном лесу? Она появляется обычно только в том случае, если кто-то регулярно на одном и том же охотится. И о чем это говорит? Да о том и говорит, что это, скорее всего, следы той самой группы. Зачем им далеко ходить? Ведь в данной ситуации они могут охотиться регулярно и на одном и том же месте. А что, твари они здесь прикормили, значит там постоянно будут какие-то монстры пастись. Какие именно, не суть важно. Важно то, что они там будут. И уже только поэтому я сам понимаю, что это как раз то самое место, куда мне необходимо их выманить. Направившись вглубь пустоши по их собственной тропинке, я старательно оставлял за собой следы. Пусть радуются. Ведь я иду туда, куда они радостно заводили всех новичков. Попутно я учитывал и все возможные дополнительные сюрпризы, которые здесь только могли объединиться. Надо сказать, что такое тоже было вполне возможным. Например, двигаясь по этой тропинке, я заметил пару весьма интересных растений. Я еще по жизни в пустоши вместе с наставником знал о том, что такие молодые побеги хищной лианы не появляются на пустом месте. Рядом обязательно должен быть, так сказать, материнский росток. Или даже хищное дерево. Таким образом, это псевдоживое существо захватывает всю новую и новую территорию. Поэтому немного дальше, пройдя по тропинке, я нырнул в сторону. Туда, где ростки этих самых хищных лиан были фактически самыми взрослыми. Это было нужно именно для того, чтобы потенциальные противники проявили свое истинное мастерство. Для начала я хотел сделать так, чтобы они банально подставились, а потом нанести свой удар. Если они опытные поисковики, они такие вот любители чужого мяса, то наверняка сумеют найти эту проблему и постараются ее обойти. Но если они действительно просто нашли удобные места, куда старательно таскали всех этих смертников, то в этом вопросе я могу сказать одно. То, что они сделали, самих этих разумных подведет. Они банально не поймут того, куда именно я их веду. И результат будет налицо. Аккуратно обходя все эти местные угрозы, я не забывал поглядывать и назад, поэтому и сам видел то, что эти разумные действительно прут за мной так, как будто бы это они, легионеры, а не я. Так что сейчас они просто совершали очередной просчет. Я же старался действовать аккуратно и достаточно осторожно, всего лишь шаг за шагом, обходя потенциальные угрозы и стараясь удерживать между ними определенную дистанцию и при всем этом подводя их все ближе и ближе к ловушке дело в том что я знаю еще кое-что там где растет хищное дерево существуют также и падальщики хищное дерево питается кровью своей жертвы и когда оно высосит жизнь и кровь из погибших существ и когда она и когда она высосит жизнь и кровь из погибших существ а такие будут все равно, их иссушенные тела, то есть обескровленные, остаются лежать возле ствола этого дерева, хотя оно само по себе уже будет сытым и безопасным. Как результат, можно будет спокойно подойти и не только получить какие-то дополнительные трофеи, но также и поохотиться. А что? Есть тут некоторые твари, которые могут быть не только неожиданным сюрпризом для этих охотников, но для меня добычей. Падальщики в данном случае напоминали нечто вроде обычных шакалов, но шакалы в таком случае жили в основном на территории гор, а тут, скорее всего, это были какие-нибудь псевдоволки, которые банально мутировали. От этого в пустоши никуда не денешься, так что всегда могут быть определенные сложности. На волков не сильно походили, тем более на измененных. Те твари были больше похожи на каких-нибудь достаточно худых и длиннолапых медведей. Я в данном случае имею в виду существо, которое было сильно изменено магическими силами и являлось вожаком стаи. Падальщики же были меньше размером, но более многочисленны. Действительно, эти твари были тоже весьма опасны, и тут ничего не поделаешь. Стоит заранее учитывать все то, что в данном случае может быть для меня опасным. Хотя, сразу скажу, эти шакалы обычно дожидались, пока жертва попадет в лианы хищного дерева, а потом будет полностью обескровлена И только после всего этого они нападали и разрывали добычу. Именно на это я сейчас и рассчитывал. На тот факт, что эти существа банально попадутся в мою ловушку. Вместе с этими охотниками. К тому же я заметил еще и то, что эти красавцы уже не скрываются. Они банально гнались за мной, даже не скрывая своих истинных намерений. Ну что за идиоты? Кто же так делает в пустоши? Вообще-то это смертельная ловушка. Так наивно и глупо подставляться в пустоши просто нельзя. К тому же во время этого самого забега данные умники даже не подумали о том, что они действительно подставляют себя. И это с их стороны было серьезным просчетом. Они пару раз зацепили эти самые сторожевые ростки хищного дерева. Кто же так делает? Глупцы. Какие же они все-таки глупцы? Я же в данном случае даже не пытался мешать им делать глупости. Всего лишь перемещаясь с места на место и старательно пытался завести их глубже. Судя по всему, мне это удалось, так как позади себя я четко услышал топот бегущей группы. Видимо, мы уже зашли на территорию, которая для этих разумных считалось граничной. Но не круглые идиоты же они, чтобы заходить туда, где никогда не были. По пути я заметил несколько групп костей, которые явно свидетельствовали о гибели здесь различных разумных и существ. Видимо, это были те самые новички, которых они сюда заводили. Конечно, можно было бы задаться вопросом о том, по какой причине эти кости не поднялись, превратившись, к примеру, в скелета или скелетона-воина. Вы можете сказать это уже только по той причине, что они были достаточно подготовленными, чтобы сделать подобную глупость и сунуться сюда. Я с этим даже не спорю. Их глупость была видна издалека, так как прежде чем с кем-то куда-то идти, просто необходимо про этого спутника узнать максимум информации посоветоваться с несколькими разумными, что я и сделал. И один из тех, с кем я советовался, открыто мне заявил о том, что обычно новичков берет именно эта группа и делает это довольно часто. Вот же странность ситуации. Они вроде бы берут часто новичков, но куда те деваются, никого не заинтересовало. Так что, приняв решение с ними разделаться, я заранее был в своем праве. Аккуратно обойдя очередные сторожевые лианы хищного дерева, я проскользнул практически по краю их действия, а потом остановился, выйдя за само это дерево и его зону. Но между моими преследователями и мной теперь была опасная территория. Любой опытный поисковик не сделал бы в нее ни единого шага. Но в данном случае речь идет об опытных, а не о тех, кто устроил кормушку для тварей фактически поблизости от города и границы пустоши. Поэтому я был достаточно спокоен в своем выборе места для нашей встречи. Когда же эта группа из четырех разумных выскочила практически напротив меня, то я сразу понял, что столкнулся отнюдь не с опытными поисковиками. Эти люди действительно не понимали того, что делают. Банально попытались меня атаковать, разойдясь фронтом. Да, я был один, а их было четверо. Вот только эти умники даже не поняли того, почему я, заметив их появление, даже свой меч из ножен не достал. Я же просто смотрел на то, как они по своей глупости заходят прямо в зону действия дерева-хищника. И когда это случилось, мне оставалось только похлопать им в ладоши. Ну, действительно. Дерево мгновенно ожило их хлестнуло своими смертоносными лианами сверху вниз, практически сразу опутав этих несчастных пропитанными парализующим соком и имевшими своеобразные крючки природными путами. Эти крючки вцепились в одежду, в открытые части тела, фактически превратив данных несчастных в жертву. Все четверо охотников забились изо всех сил, пытаясь вырваться из этой неожиданной ловушки. Но ничего так и не смогли поделать. Дело в том, что они тоже были достаточно ядовитыми. И уже только поэтому можно было понять, что жертвы будут умирать мучительно. Яд был парализующий. И хищное дерево, полностью опутав этих несчастных своими лианами, начало подтягивать их к себе. Я буквально видел то, как вокруг все запылало той самой извращенной магией природы, которая на данный момент вытягивала из этих смертников их жизнь и кровь. Мне же оставалось только наблюдать. Вмешиваться в эту ситуацию мне не было никакой нужды. Я просто смотрел. Смотрел и фактически наслаждался тем, что вижу. Эти умники сами неоднократно губили людей здесь в пустоши. И теперь по закону так называемого бумеранга, я так и не понял, что это такое, все к ним самим и вернулось. И на данный момент они должны были сами стать жертвами собственного поступка. Спустя некоторое время я мог только улыбнуться тому, что под деревом уже лежали иссушённые тела этих четверых глупцов. Ну нельзя называться охотниками и поисковиками, когда ты элементарно не знаешь ничего. Тем более того, что могло бы попадать под определение угроза или опасность. Кроме того, чтобы быть поисковиками, надо было ходить хотя бы на пару дней в пустошь, куда-нибудь подальше, и приносить какие-нибудь ценные предметы, артефакты, и не только части тел тех тварей, которые обитают поблизости от границы. Они же все это нарушили. И даже более того, по сути, их можно было обвинить в том, что эти разумные банально служили тьме. Ведь они сами... Шаг за шагом скармливали измененным тварям обычных разумных. Факт, не требующий доказательств. Дождавшись того момента, когда эти умники накормят хищное дерево, которое успокоится после насыщения, я быстро двинулся вперед. Так как заметил то, что поблизости появились те самые падальщики. Мне надо было собрать у погибших все ценное, пока эти твари не приблизились сюда так как сюда шла довольно приличная стая, минимум десяток особей. А я был один, поэтому рисковать сталкиваться с ними я не собирался. Быстро обобрав иссушенные тела, я забрал парочку из них. Знаете зачем? А затем. Дело в том, что эта стая уже знала о присутствии на этом участке именно четырех трупов. Пара этих падальщиков шла за охотниками на некоторой дистанции. Поэтому они рассчитывали на приличную добычу и пищу, которой хватит на всех. Так как здесь теперь будет маловато пищи, то часть падальщиков наверняка начнет конфликтовать. Эти твари перегрызутся друг с другом. Я знаю, что вожак, который в данном случае будет похож на довольно крупного волка, сожрет максимум пищи, до которой сможет добраться. А все, что останется, будет на поживу стаи. Если их идет десяток то особей, которые будут делить остатки, будет не меньше девяти, и вряд ли они насытятся. Как результат, можно сразу отметить тот факт, что сам вожак достаточно быстро уйдет прочь, а оставшиеся падальщики, не поделившие между собой добычу, начнут драться. Я же в данном случае буду для них неожиданным сюрпризом, что весьма неприятно удивит оставшихся тварей. В этот раз я аккуратно достал из сумки путешественника мечи эльфов так как понимал, что меч легионера в данном случае мне не сильно поможет. Хорошо еще и то, что я держался на расстоянии и сумел отойти от этого места, не привлекая к себе внимания. Как я уже говорил, эти твари были тоже весьма опасны. Опасны тем, что могли напасть на меня скопом. Однако в данном случае их ожидал неприятный сюрприз. Аккуратно обойдя со стороны стаю тварей, которые набросились на добычу, я тихо усмехнулся. Как я и ожидал, вожак тут же подмял под себя один труп и принялся его поглощать. Остальным особям, которые были меньше вожака минимум в два раза, приходилось драться за один оставшийся труп. Естественно, что они не наелись. А вожак спокойно отволок добычу в сторону и принялся ее пожирать. Я же в сложившейся ситуации действовал быстро. Дождавшись того момента, пока вожак оттащит добычу в сторону, я двинулся к нему. И метнул пару метательных ножей с ядом. Эта тварь еще даже не успела понять того, что произошло, как оказалось парализованной. Конечно, кто-нибудь мог тут же заявить о том, что этот монстр мог легко и просто отреагировать на мое появление сбоку. Мог бы, если бы в зубах у него не было свежего места. А так, он знал, что поблизости могут появиться только представители его собственной стаи и не более того. А уж попытаться напасть на него, чтобы отнять добычу, никто из этих тварей банально не мог. Именно поэтому я действовал более-менее спокойно. Труп вожака я сразу же припрятал, как и истерзанные останки охотника. Оставшаяся без вожака стая падальщиков полностью потеряла контроль, и эти твари сцепились между собой. Да так, что в стороны только клочья шкур полетели. Я же в этот момент спокойно использовал отравленные ножи, раз за разом выбивая тварей одну за другой, что в конце концов дало мне в руки, хотя и немного потрёпанные, но тела еще 9 монстров. Я уже заранее знал о том, что из них можно вырезать, а что нет, и не только из собственного опыта. Я заранее специально аккуратно расспросил поисковиков, с которыми общался в приграничном городке. Это было необходимо для того, чтобы ни у кого не возникло каких-то лишних вопросов. Дело в том, что в данном случае у меня есть все возможности получить желаемое, при этом используя всего лишь знания, которые я мог получить именно от них. Если бы я ни с кем не общался на эту тему и банально стал проявлять знания, которых у смертника, как иногда называли таких, как я, самовлюбленных самоубийц, опытные поисковики, просто неоткуда было взяться, то тогда у них могли бы возникнуть лишние вопросы и подозрения. Я же знал о том, что и как надо вырезать, и поэтому имел все шансы получить желаемое. Теперь я мог спокойно их разделать, а тела охотников использовать снова, как приманку, так как для меня они уже не были кем-то из разумных. Для ценных частей тел таких тварей использовались специальные мешки, пронизанные рунами и плетениями нетления. Каждый такой мешок, как ни странно, стоил минимум 5 золотых. Конечно, у меня была сумка путешественника, но я все равно на всякий случай решил приобрести штуки 4 таких мешков. Все только для того, чтобы иметь возможность достаточно неприятно удивить потенциальных врагов. Конечно, кто-то мог бы сказать мне о том, что с моей стороны подобная обычная глупость. Я даже спорить не буду. Хотя бы по той банальной причине, что демонстрировать посторонним наличие у меня подобного артефакта нет никакого смысла. А такие мешки для органов тварей пустоши продавались прямо здесь, в этом городе. Так что стоит сразу понять, что наличием у меня подобного предмета я никого не удивлю. Тем более, что поисковики сами скупали такие мешки, чтобы как можно больше добычи доставить не испорченной. Здесь, в этом же городе, были свои алхимики, которые выкупали подобные ингредиенты для изготовления каких-либо растворов и зелий. Что тоже было весьма немаловажно. А вот если я начну всем показывать то, что приношу такую добычу достаточно свежей, но без подобных мешков, то тут могут возникнуть определенные проблемы так как те же самые поисковики очень заинтересуются такими вещами. Как я уже говорил, такие предметы стоят очень дорого, особенно такого класса, как есть у меня. Нет уж, мне такие вещи делать совершенно ни к чему. Пусть думают, что я такой же, как и они, обычный поисковик, просто немного более удачливый, особенно после такого выхода. Начнем с того, что для всех я новичок, а тут... «Я тут же отправился к месту, где было логово падальщиков. А знаете зачем? Дело в том, что это растение было слишком велико, так что можно было заранее понять, что само по себе оно не могло вымахать до такого размера. Как результат, стоит сразу отметить, что здесь могло быть много чего интересного. Те же кости погибших могут содержать в себе какие-нибудь магические линии, и все это стоит определенных денег». Как я и думал, там оказалось много различных костей, которые содержали в себе все, что угодно. Так что мне оставалось только собрать максимум из того, что меня могло заинтересовать. И даже не только меня, а также искупщиков подобных предметов в городе. Как я уже говорил, есть вещи, которые придется делать. Если я слишком уж буду жадничать и ничего не отдавать в продажу, в данном случае я имею в виду тех же самых алхимиков приграничного города, которые делают различные зелья, в данной ситуации это будет слишком заметно. Конечно, я старательно отложу кое-что, что повкуснее для себя лично. Например, органы того же самого вожака, этой стаи падальщиков, которые были более насыщены магией и в соответствии со всеми правилами были более ценные, я оставлю себе. Вдруг понадобится впоследствии, а все остальное можно будет продать. Что тут поделаешь? Ну, такова жизнь. Так что сначала я повозился здесь, а потом пошел немного дальше. Надо же мне осмотреть территорию, на которой я буду теперь охотиться все последующее время. Иначе я могу попасть в серьезный переплет. А этого мне было бы нежелательно даже в мыслях допускать. Хотя бы по той причине, что топтаться на одном месте просто бессмысленно. Или же мне придется так подкармливать местных тварей новичками, как это делала та группа, которая на данный момент уже была мертва. Или же мне грозит опасность. Если часто ходить по одному месту в пустоши, местные твари тебя все равно найдут. И когда-нибудь ты просто погибнешь. Это было неотъемлемое правило пустоши. По одному и тому же месту ходить, а тем более охотиться, категорически нельзя. Нужно приносить жертву. Я уже знал о том, что эти ублюдки слишком уж старательно позволяли себе охотиться на одном и том же месте. А это прямое доказательство того, что они уже давненько устраивали такие фокусы на территории пустоши. Полностью обобрав логово этих тварей и добив пару маленьких щенков, трупы которых я оставил здесь, так как нужды особой в них мне не было, я прошелся по оставшейся территории, разыскивая для себя какое-нибудь более удобное место, где можно было хотя бы на какое-то время затаиться. Мало ли что может случиться в жизни, поэтому лучше быть готовым к таким фокусам. Возвращался в город я уже через трое суток, заодно и нашел себе по пути неплохое место для базы. Это было обычное дерево, хоть и немного измененное местными магическими структурами. Однако сам факт того, что оно по периметру было окружено теми самыми деревьями-хищниками, давал мне возможность чувствовать себя в безопасности. И именно на ветвях этого дерева я решил свить себе своеобразное гнездо. Хотя кому-то это может показаться и достаточно странным, но для меня после трех лет жизни в пещере это было вполне нормальным решением. Я заранее воспринимал все это как обычную попытку обеспечить себя безопасным местом. Остальные проблемы меня не беспокоили. В первую очередь мне было важно сделать так называемое «место для ночевки», и находилось оно на достаточном удалении от города, почти в дне пути. Чем я и намеревался воспользоваться. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что такой риск мне совершенно ни к чему. Ведь, к примеру, та же самая группа охотников, которую я скормил какому-то хищному дереву, охотилась отнюдь не сильно далеко. И жили они довольно-таки спокойно, даже, можно сказать, припеваючи. Так зачем мне рисковать? А вот тут все достаточно просто. Дело все в том, что такой риск нужен был именно мне, не кому-то там еще. Мне вообще-то на них было просто плевать, хотя бы по той простой причине, что эти разумники поступали довольно глупо, ведь они банально подставляли под смерть своих собственных товарищей. Извините, дорогие мои, но я не считаю, что это нормально. С моей точки зрения подобная просто глупость, но с какой-то радости надо было делать подобное. Ведь в сложившемся положении рано или поздно все это бы закончилось для них очень плохо». Например, те же легионеры, если бы узнали об их замыслах и делишках, наверняка отнеслись бы к этому вопросу очень плохо. И банально постарались бы прекратить все это. И я почему-то уверен, что в этой ситуации речь шла бы отнюдь не об аресте или каторге. Кроме того, легионеры могли бы впоследствии заставить семьи этих разумных заплатить за все это. Именно их семьи вынудили бы отвечать за такое. Ведь эти разумные, как я сам видел, оформляли в местном отделении Гномьего банка какие-то переводы. Гномы предоставляли такую возможность. Так что деньги они кому-то отправляли. Не так много, как, возможно, кому-то бы захотелось, но все же отправляли, и с этим не поспоришь. Кстати, мной были замечены еще кое-какие казусы, связанные с этой командой. У одного из них была сумка путешественника. Не сильно хорошая, но все же. Можно так сказать, средняя. В нее можно было поместить до телеги груза. Так вот, в ней я обнаружил несколько весьма интересных артефактов. Например, один интересный предмет, который, судя по всему, помогал им обнаруживать наполненные магией предметы. Что тут можно было сказать? Удобная штука для того, кто магию не видит. Только вот не всегда он мог им помочь. Проблема для всех этих разумных была именно в том, что этот артефакт мог обнаружить только приблизительное месторасположение подобного предмета. И не более того. Как факт, такой разумный банально был бы вынужден перебирать все подряд, что только попадает ему на глаза, поднося эти предметы к артефакту. Только так он мог найти то, что излучает магию. Хотя эти артефакты могли быть темными, может быть, в этом и было все дело. Они просто зацепили какие-нибудь артефакты, которые имели отношение к тьме, и как результат оказались сами в ловушке. Тьма воздействовала на них, вынуждая приносить своеобразную жертву пустоши, что они и делали старательно по своей глупости. Этот вариант развития событий был вполне возможен и даже предсказуем. Настолько предсказуем, что я даже не спорил. Тут ничего не поделаешь. Есть определенные факторы, которые никуда не денутся. Их приходится всегда учитывать. Кстати, в этой самой сумке путешественника я обнаружил парочку очень интересных предметов. И эти самые предметы как раз и были напоены силой тьмы. Неужели только поэтому они и поддались ее воздействию? Возможно. И уже только из-за них стоило насторожиться. Причем эти артефакты лежали рядом друг с другом. Глупость какая-то. Хотя силы тьмы в этих костях, найденных данными индивидуумами, было мало. Но она же все равно влияет. Почему бывший хозяин этой сумки сразу не попытался продать эти артефакты, например, каким-нибудь перекупщикам? Мог бы, честно говоря, но не стал этого делать. Почему? Неужели он хотел продать все это куда-нибудь дальше? Например, кому-нибудь, кто имеет возможность выкупить все это гораздо дороже. Что же, такой вариант тоже был вполне возможен, однако в сложившейся ситуации такой разумный сам мог попасть в серьезный переплет, всего лишь по той причине, что в этом вопросе были приличные сложности. Для того, чтобы доставить эти артефакты к нужному покупателю, ему надо было постараться. Для этого надо было покинуть территорию пустоши и отправиться куда-нибудь в сторону столицы империи. Вот там можно было продать подобные предметы по достойным ценам. И то, если получится. Не факт, что у него купили бы эти предметы за ту сумму, на какую он рассчитывал. Я в данном случае имею в виду именно тот факт, каким образом он бы их доставил. Начнем с того, что тот же маг или перекупщик, который собирался бы у него приобрести эти магические предметы... Например, тот же самый представитель Академии магии был бы вынужден потратить большие деньги на все это. А зачем ему это делать, если куда проще зафиксировать факт того, что этот разумный доставил подобный предмет без соблюдения норм безопасности? Как факт, жрецы светлых богов забрали бы этого разумного, а перекупщик получил бы все бесплатно. Если бы, конечно, сами эти жрецы не захотели бы уничтожить попутно еще и темный артефакт. Вот и все. Вопрос был бы решен и очень быстро. Настолько быстро, что этот разумный даже не понял бы того, что с ним произошло. Однако на данный момент времени и это было уже не суть важно. Я аккуратно переложил эти артефакты в свою походную сумку. Именно так, как это было нужно мне. Остальное тщательно перепроверил и отсортировал. Конечно, всегда найдутся доброжелатели, которые могли попытаться наговорить мне чего-нибудь этакого. Не спорю. Пусть попробуют. Заодно я забрал из карманов этих разумных все, что там нашел. А было там немало. Особенно по меркам местных охотников, например, если экономить. Только из денег я собрал у них 325 золотых и 430 серебряных монет. Медных было штук 50, не больше. А зачем по мелочам размениваться? В данной ситуации, как говорится, я в своем праве. Да, еда у них, судя по всему, с собой была гораздо чище, чем та, которую подсунули мне. Хотя и мясо копченое, и хлеб были с виду одинаковыми, но по запаху отличались. И это сразу говорило мне о том, что в мою еду что-то добавили. Поэтому я эту еду приберег». Накормлю кого-нибудь позже. Например, того же самого хозяина постоялого двора. А что? Значит, он мне такую гадость подсовывает, а я ему не могу. Причем сделаю я это в присутствии всех остальных разумных, которые явно будут этому факту не слишком рады. Я не знаю того, скольким поисковикам он помог исчезнуть. Мало ли кого он так угощал. Всякое бывает. Поэтому было бы предпочтительно этот вопрос решить сразу. Когда я вернулся в город, в первую очередь были изрядно удивлены именно стражники на воротах. Вообще-то они меня уже давно похоронили, а я тут появился. Возможно, они уже знали о том, что группа поисковиков, которая вышла вслед за мной, хотела меня ликвидировать. И уже только поэтому заранее считали меня потенциальным мертвецом. Вполне может быть. Однако я вернулся живым и назло всем отправился именно туда, где меня уже никто не ждал на тот самый постоялый двор. Глаза хозяина постоялого двора передать словами было невозможно. Вообще-то он уже со всеми нами распрощался, и со мной лично, и с моими преследователями. Но на зло всем я вернулся, на зло тем, кто меня преследовал. А главное, на зло ему, ведь он явно не ожидал подобного сувенирчика с моей стороны. «Слышишь, ублюдок, а ты не хочешь мне объяснить то, какого демона ты мне какой-то травы в еду подмешал?» Не успев зайти в помещение, я тут же подошел к нему и ткнул в морду тот самый окорок мяса, который по запаху отличался от другого, изъятого мной у моих преследователей. «Ты что, скотина, тварей в пустоши кормишь?» Естественно, что все присутствующие в зале тут же насторожились так как банально не поняли причин для такого наскока с моей стороны. А опытные поисковики даже начали с подозрением разглядывать свою еду, которую он им уже подсунул. «А что тут непонятного? Вы только посмотрите на то, что он мне подсунул. Я бросил перед ними на стол окорок и хлеб, который мне подсунул этот толстяк в ответ на чистое серебро, честно заплаченное мной за эту пищу. Если кто хочет, попробуйте». А я на вас посмотрю. Он туда подмешал какую-то траву, чтобы я был невнимательным и сонным. Видимо, для того, чтобы местные твари мной закусили. Ты всех так тут подкармливаешь? Или, может быть, только новичков? А ну-ка, дай посмотреть. Тут же возле меня поднялся один из поисковиков, который, судя по всему, был магом жизни, хотя и посредственным. Сделав несколько пасов руками, этот разумный достаточно быстро сплел магическое плетение познания и буквально на моих глазах этот толстяк, хозяин постоялого двора, практически мгновенно побелел. Ведь тут и так все было понятно. Да, здесь намешана специальная трава, резко отдернул маг свои руки, словно стряхнув с них эту магию. Причем довольно сильное снотворное, скажу я вам. Если бы ты это сожрал, то через минуту спал бы беспробудным сном. Где бы ты ни был и в какой ситуации ни находился. Интересно, и что же ты в ответ скажешь, особенно если мы попросим допросить тебя с камнем правды? Последние слова этого мага были обращены именно к бледному толстяку. И я увидел то, как он из бледного превратился в серого. Ну а что этот толстяк хотел? Решил напакостить, умея отвечать за свои глупые поступки. По сути, он сам себя подставил. Его никто не просил травить еду. Видимо, он хотел так помочь этой группе, которая за мной погналась. А может, еще что-нибудь? Да его на черноту проверить надо. Криво усмехнулся я, устало присев за соседний столик. Скольких новичков этот ублюдок таким образом отравил? Наверное, очень многих. «Да что тут можно обсуждать? Решать с ним надо. Я-то здесь новенький, а вы здесь были достаточно долго. Ведь он мог так такую отраву подсунуть и не одиночке, а, например, целой группе. Потом такая группа просто не возвращается. Все понятно и объяснимо». Судя по паническому взгляду хозяина постоялого двора, лучше бы я последние слова вообще не говорил. Ведь все присутствующие в зале поисковики буквально взъярились. Еще бы. Все то, что я только что сказал, действительно было понятно. они так давно пара групп действительно не вернулась. Я слышал разговоры. И группы эти были довольно сильные, но что-то их остановило. Может быть, они действительно столкнулись с какими-то тварями, которые их банально уничтожили. А может быть, и он тут поучаствовал. Кстати, сразу, наверное, стоит отметить тот факт, что в данном вопросе никто даже не задавался мыслью о том, что этот красавчик был тут ни при чем. Ведь эти группы могли не заходить к нему в таверну за пищей. Но, как я уже сказал, в сложившейся ситуации этот вопрос никого не интересовал. Спустя десяток минут в главный зал постоялого двора вошли городские стражники, которые утащили с собой и пищу, которую он мне подсунул, и самого толстяка. Я же мог только наблюдать за всем происходящим. Моё присутствие им было не нужно. Все поведение этого ублюдка говорило само за себя. Прошу прощения. Мы хотели бы принести вам свои извинения. Практически сразу после того, как хозяина постоялого двора арестовали, возле моего стола появилась такая же упитанная дамочка, которая, судя по всему, была супругой этого ублюдка. Мы просим прощения и предлагаем вам небольшую компенсацию за неудобства. «Вот, немного денег, на данный момент у нас больше нет. Но мы предлагаем вам полгода жить на нашем постоялом дворе бесплатно». Небольшой потертый кошелек с легким звоном лег на стол передо мной, а я медленно и немного даже раздраженно покосился на нее. Уже потом я заметил, что из открытых дверей за спиной женщины выглядывает еще минимум двое похожих на нее разумных. Ну, все понятно, семейка перепугалась, и они банально боятся, что вслед за их отцом уволокут и их самих. А им это было бы весьма нежелательно, хотя бы по той простой причине, что в этом случае они не смогут здесь дальше жить. Да и вообще, жить у них просто не получится. Ведь когда идет разговор о тьме, самое простое, что ты можешь получить, это быстрая смерть. И не более того, получится ли все так, как ты хочешь, никому неизвестно. Но сбрасывать со счетов возможность принести извинения лично выжившему пострадавшему, чтобы я попутно, в случае чего, не постарался подставить жрецам всю их семью, они банально не могли. И именно поэтому они постарались уговорить меня не делать этого. Аккуратно, двумя пальцами приоткрыв кошелек, я увидел там несколько золотых и в основном серебро. Хотя кошелек был довольно тяжелый. Конечно, я сильно сомневаюсь, что это было все, что у них есть. Но так уж и быть, лишний шум поднимать не буду. Ведь полгода жизни в их комнате для меня могло обойтись не меньше, чем в сотню золотых. Все-таки экономия, но хоть какая-то у меня будет. Так уж и быть. Я забрал кошелек и отмахнулся от дамочки, которая тут же с явным облегчением на лице метнулась на кухню. И буквально через пару минут у меня на столе стояла довольно приличная еда. Причем денег с меня за это никто из них и не додумался попросить. Еще бы. В этом случае для них самих такая глупость могла бы плохо закончиться. А они не могли себе этого позволить. Тут уж ничего не поделаешь. Я же, по крайней мере, был относительно спокоен. У меня есть возможность нормально поесть. Но запах той самой травы я хорошо запомнил. Мало ли какие еще сувениры захотят попытаться подсунуть мне эти разумные. Ну, например, хотя бы для того, чтобы больше не тратить на меня время. Не знаю. И предпочитаю эту ситуацию обходить стороной. Перекусив как следует, я устало направился в комнату отдыхать. И вот же сюрприз. Мою комнату, за которую я заплатил за два месяца, эти ублюдки уже сдали другому жильцу. Естественно, что его за то время, пока я ужинал, старательно выселили в другую комнату. Но это было всего лишь доказательством того, что они действительно не собирались ждать меня из поиска хоть какое-то время. Они практически сразу постарались снятую мной комнату сдать по причине того, что жильца-то уже нет в живых. Хотя я был жив и даже упитан по моим меркам. Но сейчас не это меня беспокоило я со спокойной душой вернулся в свою комнату. Лег отдыхать, а трофеи я понес продавать алхимику на следующий день. Как уже говорилось ранее, заранее подготовившись, я выложил перед этим разумным мешок с загодя отложенными внутренностями падальщиков, которые его достаточно сильно интересовали. Остальное на данный момент было не столь важно. Для меня важнее другое. Я получил то, что мне нужно. Естественно, что старый алхимик, увидев внутренности достаточно большого числа падальщиков, изрядно удивился. Ведь я принес достаточно много таких ингредиентов. Часть он у меня выкупил, а насчет другой части мы договорились, что он сделает мне эликсиры. Для лечения, уменьшения сонливости, а также и для ночного зрения. Мало ли что может произойти в пустоши. В таких вещах упускать подобные нюансы просто глупо. Я достаточно быстро получил от него свои деньги, всего два десятка золотых, и вернулся обратно на постоялый двор. Тут, по сути, мне было некуда спешить. Я начал воплощать свой план в жизнь. Мне надо было заработать много денег, а для этого было необходимо в первую очередь постараться получить как можно больше добычи. Для этого надо было собирать различные артефакты и предметы, которые можно будет потом перепродать более выгодно для меня. Тем более, что через пару месяцев в этом городе должна была пройти ярмарка, и на эту ярмарку прибудет много желающих что-нибудь себе прикупить. В данном случае я имею в виду различных магов, а также и торговцев. Про них тоже не стоит забывать. Эти разумные обычные перекупщики. Ну, например, довольно ценный груз они могут купить дорого, чтобы потом еще дороже перепродать. Так что в данном варианте я часть своих трофеев буду придерживать. Они мне потом пригодятся. Факт того, что я принес добычу, отметили многие поисковики. И буквально сразу же после того, как я вернулся от алхимика, снова возле моего стола появились эти проклятые агитаторы которые всего лишь хотели меня уговорить войти в гильдию поисковиков. Но не учли того, что я практически сразу, как получил два десятка золотых, сходил к местному градоначальнику и у его секретаря получил пергамент о том, что заплатил налог с продажи. Два золотых. Все. Какие ко мне теперь могут быть претензии? Да вы разницу почувствуете. Разницу. То ли я должен буду в любом случае треть своей добычи кому попало отдавать. Тут же пришлось отдать всего лишь два золотых из двадцати. Всего лишь одну десятую. Разница, по-моему, достаточно велика. Так зачем же мне, как говорится, платить больше? Для себя я не вижу никаких причин делать такие глупости. Ну, может быть, кто-то хочет так поступать? Не спорю. Возможно, вы имеете на это полное право. Возможно. Но мне плевать. Мне сейчас будут рассказывать про какую-то защиту гильдии. А еще, что они мне расскажут в виде красивой сказки? Поподробнее, пожалуйста. Постаравшись как раз поймать этого сказочника на рассказе о помощи гильдии, я криво усмехнулся и начал ему перечислять. Кого гильдия защитила от этого отравителя, которого поймал я? Сколько лет он этими фокусами здесь занимался? Хоть как-то гильдия ему помогла остановиться? Нет, тут была вот одна компания, которая новичков скармливала тварям. И гильдия что-то предприняла, когда узнала об этом? «Нет. Так в чем заключается ваша эфемерная защита? Ведь эти люди, которых он травил, и те красавцы, старательно скармливали тварям, были членами вашей гильдии. Так в чем была защита? Да и кому ваша гильдия хоть когда-то помогала? Расскажи-ка мне поподробнее, пожалуйста». Естественно, что после таких известий представитель гильдии почему-то тут же постарался испариться из-за моего стола. Почему? Неужели я правду говорил, и она ему глаза колола? Возможно. Такое тоже было вполне возможным развитием событий. А вот остальные поисковики, которые находились поблизости от моего стола, сильно задумались. Ведь я действительно был в чем-то прав». Я откровенно намекал им всем на тот факт, что мои потенциальные враги, с которыми я вроде бы должен был столкнуться в пустоши, тоже были представителями гильдии. А скольких они скормили тварям, скольких они убили при возвращении, этого никто не знает. Мне же в этом случае было достаточно знать о том, что они были представителями гильдии. Все. В данном случае больше ничего не важно. Так что я всем пояснил главное. Гильдия берет с тебя налог для себя лично, но никакой защиты или помощи тебе не предоставляет. Взять хотя бы снабжение. Всякие эликсиры и свитки для лечения и защиты ты покупаешь полностью самостоятельно. Добавьте сюда, пожалуйста, еще и тот факт, что даже место для проживания оплачиваешь опять же ты сам. Полностью самостоятельно. Соответственно, можно понять главный вопрос, который я пытался озвучить. А зачем мне вообще тогда нужна эта гильдия? И судя по задумчивым глазам всех сидевших в зале, ни один я об этом задумался. Конечно, сам этот красавец-агитатор не будет думать о таких вещах. Ведь, как я понимаю, он был здесь нужен именно для того, чтобы обхаживать новичков, которые по своей глупости могут банально поддаться на эти уговоры и все же заключить договор с гильдией. Скорее всего, гильдия ему за это платила. Но меня сейчас даже не это интересовало. Мне было интересно то, надолго ли этот красавчик от меня отстанет. Хватит ли у него ума не надоедать мне со своими намеками и уговорами, или же мне придется применить против него что-то посерьезнее? Конечно, я не спорю. Возможно, я в чем-то был и неправ. Но при всем этом я сделал все так, что из этих умников ко мне больше никто не лез. Я был в своем праве. И поэтому мне хотелось избавиться от таких вот любителей чужого. И говоря о чужом, я не шучу. Ведь эти красавцы рассчитывали на мою добычу. Сами подумайте. Удобно ведь получается. Я бегаю по пустоши, рискую жизнью, а они просто получают выгоду, забирая у меня денег почти столько же, если не больше, сколько забирает империя, как налог на продажу. Вот зачем мне такая глупость нужна? Я не думаю, что что-то изменится, если я откажусь с ними работать. Пусть с этими умниками работает кто-нибудь другой. «Дураков ведь хватает. Моя задача сейчас – держаться от них как можно дальше. И все. А вот что остальные будут делать – это уже не мои сложности». Ну действительно, вот чем помогла эта самая гильдия тем, кто погиб. Я, например, слышал о том, что некоторые гильдии в случае гибели своего члена поддерживают его семью, выплачивая что-то вроде пенсиона. А тут что? Да ничего. Они только своеобразные налоги собирают и рассказывают сказки о том, что кому-то в чем-то помогают, кого-то где-то защищают, а вот кого и где объяснить нормально не могут. Так зачем мне портить себе настроение и возиться с этими разумными? Смысла не вижу. Может, кто-то и видит, но только не я. Конечно, я не пытаюсь спорить в этом вопросе. Всегда бывают различные случаи. Самые различные, замечу. Поэтому лучше воздержаться воздержаться от глупого желания, лезть туда, где меня просто используют. В этот день я никуда больше не пошел. Прошелся по городу, старательно выставился в том самом зале постоялого двора присутствующим поисковикам за свою первую добычу. Так сказать, проявил уважение, а большего и не надо было делать. Пусть там, кто хочет, что хочет, заявляет, для меня было важно только то, что я действительно получил возможность действовать самостоятельно. Сомневаюсь, что после такого позора те же представители гильдии поисковиков соизволят сунуть свой нос ко мне. Ведь в данном случае я был прав, но если кто-то считает, что я не прав, то докажите мне обратное. Замечу тот факт, что никто из присутствующих в зале поисковиков не Да и сам этот представитель гильдии так и не попытались защитить ее. А это все-таки о чем-то договорит. Гильдия теперь стала весьма уязвима всего лишь по той причине, что ничего не делает. Именно, что ничего. Я понимаю, что многие банально привыкли жить таким образом. Хорошо, я никому не мешаю это делать. Живите и подставляйтесь тем, кто банально хочет вас использовать. Дарите кому-то честно заработанные своим потом и кровью деньги, но не навязывайте мне такую глупость, так как мне это просто ни к чему. Пройдясь по местному рынку, я так и не нашел для себя ничего интересного. Оружие здесь хоть и было, и даже гном его изготовление, но для меня ценности на данный момент просто не представляло. Поэтому я со спокойной душой походил, посмотрел и отправился во свояси». Делать мне здесь было особо нечего, и поэтому я сам прекрасно понимал, что, возможно, имеет смысл для меня самого попытаться походить чаще в пустошь. Но тут есть еще один важный момент. Слишком часто ходить в пустошь опасно. Вот та группа, которая таскала поисковиков-новичков за собой, довольно часто и ходила. Я же могу так не спешить. К тому же я не являюсь особо хорошим специалистом в этом деле. Пображу по тем местам, куда уже добрался. Поищу что-нибудь ценное. Клядишь и обнаружу что-нибудь. Но ходить я буду в пустошь и не чаще одного раза в неделю. Ну нет мне смысла чаще туда бегать. Это может стать серьезной опасностью. Да и глупо это, по сути. Кстати, здесь опять появились желающие взять меня в группу. А что, я неплохо проставился. А значит, у меня была хорошая добыча. Как результат, можно понять тот факт, что даже в одиночку я был весьма результативным. А это не то, что они могли бы себе позволить. Ну, сами подумайте. Судя по одной хмурой компании, которая сидела в углу общего зала постоялого двора, они явно понесли довольно серьезные потери в последнем поиске. По крайней мере, раньше я их видел в пятером, а сейчас за одним столом сидело всего трое. Более того, судя по тому, как они кривились, считая серебро перед тем, как оплачивать ужин, они и сами пострадали и еще изрядно потратились на лечение. Вот тут было типичное поведение поисковиков. По той причине, что маг у них уцелел. Вот он сидит вместе с ними, хотя и достаточно молодой. Однако сразу стоит заметить то, что сам этот маг, несмотря на свою молодость, был достаточно силен в магическом плане. Я просто вижу его магическую составляющую. По сравнению с магами легиона, его запас магической энергии был достаточно велик. Если у нас там могли быть маги третьего и четвертого ранга, то здесь я видел мага, который может со временем, скорее всего, дойти до уровня второго ранга. А это полноценный магистр? Будет ли так на самом деле, я не знаю. Да и не мое это дело. Мне достаточно только того факта, что этот отряд сидел довольно хмурый. Скорее всего, банально во что-то вляпались на территории пустоши, не попытавшись осматриваться по сторонам. Как результат, они и понесли потери. Однако, несмотря на все это, я в первую очередь обратил внимание на то, что эти разумные почему-то сейчас старательно косятся в мою сторону. Ну и чего они на меня так пялятся? Не понимаю. Да и не мое это дело. Пусть держатся сейчас от меня подальше. Но, несмотря на мои регулярные отказы, все равно находились умники, которые подходили ко мне, предлагая влиться в команду. И при этом эти умники практически все состояли в гильдии. Они что, совсем идиоты? Я же вроде нормальным и вполне известным здесь всем языком объяснил о том, что не имею какого-либо желания делать подобную глупость. Вроде бы объяснил. Так в чем дело? Ведь если я сойдусь с такой командой, то мне все равно придется платить налог гильдии. Несмотря на то, что я в ней не состою, вот зачем мне это надо? Я же одиночка. Мне совсем невыгодно делиться не только с их гильдией, но и с остальными доброжелателями. Особенно с теми, которые сами являются обычными неудачниками. А как иначе их назвать? Да-да, в пустоши надо быть внимательнее. А они что, взяли мага и попёрлись. По сути, я-то думал, что они более опытные, чем даже я, но это сейчас не имеет значения. Даже эта команда, которая вернулась потрепанной, все же решила сделать мне одолжение и подошла к моему столу, чтобы попытаться предложить мне войти в их команду. Честно говоря, когда я об этом услышал, то едва в голос не расхохотался. Какая еще ко всем демонам слаженная команда? Вы себя вообще видели? Да и особой пользы, как и результатов от ваших потуг нет? А туда же «давай к нам, мы тебе поможем, больше зарабатывать будешь». Вообще-то в пустоши действовало одно очень важное правило. Чем меньше группа, тем дальше она может зайти. А чем дальше такая группа заходит, тем более ценные предметы и артефакты она может найти на территории пустоши. Все закономерно и вполне понятно. Так спрашивается «зачем мне рисковать?» подставляться и все только для того, чтобы они на мне зарабатывали деньги? Ведь они сами, скорее всего, уже поняли то, что раз я сумел заработать в одиночку, а значит в группе, я могу быть еще более результативным. Хотя я так и не понял того, на чем основываются их выводы. Но не мне этот вопрос решать, для этого есть и другие умники. С небольшими и распухшими от мозгов головами. Я же от них отмахнулся, так как понимал, что для меня они не интересны. В любом случае, кто бы что ни говорил. Судя по их разочарованным лицам, я действительно должен был стать палочкой-выручалочкой для этих умников. Вот скажите мне, пожалуйста, чем они отличаются от тех же самых хитрецов, предпочитающих жить за чужой счет, придумывая какие-то услуги, которые они никому не предоставляют? Я в данном случае имею в виду саму эту гильдию поисковиков. Мне даже было страшно себе представить тот факт, Сколько золота и различных ценностей скопилось у этих разумных, которые банально обирали поисковиков и не давая ничего взамен. Жуть! Побродив еще три дня по городу, я снова не выдержал. И, собрав стандартный набор поисковика, направился в пустошь. Ну, нечем мне было здесь заняться. Вино пить? Так извините, для этого нужна компания. А ее у меня банально не было. Что еще мне можно было тут делать? В этом городе для меня нет ничего интересного. Можно, конечно, попытаться присмотреть себе дом, только вот зачем он мне нужен? Что я со всеми этими делами делать буду? Судя по всему, ничего. И что будет в итоге? Да ничего хорошего. Я банально скучаю, а напиваться в одиночку мне нет никакого смысла. Пьяному могут попытаться подсунуть какие-нибудь договора на подпись. К тому же я прибыл сюда для заработков, никак не для того, чтобы гулять. Так что в данном вопросе все понятно. Уже выходя через ворота города, я обратил внимание на то, что стражники как-то перемигиваются между собой. Тут было, возможно, два варианта развития событий. Первый вариант – это то, что они банально решили сделать на меня ставки. Такое тоже бывало. Вдруг я погибну все-таки где-нибудь, вместо того, чтобы вернуться. Тогда тот, кто ставил на мою смерть, получит выигрыш. Тем более, что я снова уходил в пустошь в полном одиночестве. Как результат, можно понять, что я рискую больше остальных. А может быть, они знали что-то еще? Ну, к примеру, то, что в пустошь с утра ушла какая-нибудь команда гильдии, которая меня-то может перехватить. И если первый вариант был еще вполне понятен, и даже в чем-то смешон, то второй вариант мне был ни к чему. И именно исходя из всего этого, я понимал, что мне сейчас надо было быть настороже. Если меня там кто-то ждет, то необходимо сделать так, чтобы все эти «ждущие» больше никогда не возвращались в город. Зато у других больше таких идиотских мыслей не появится. Когда все будут знать, что со мной в пустоши лучше не связываться, никто больше так шалить не будет». Конечно, меня могут попытаться ловить не сейчас, а по возвращении, но ведь я могу в лесу пустоши и задержаться, например, на пару-тройку дней. Они что, все это время тут торчать будут? Извините, ребята, но это будет как-то слишком уж бросаться в глаза. А это совсем не то, что им нужно. Такие вещи надо делать тихо, ведь они не поощряются в империи до Ирин. А если о таких вещах будут знать посторонние и никак не представители какой-то одной группы, то вполне возможно и то, что впоследствии у них возникнут проблемы. Болтливость людей и гномов никто не отменял, особенно по пьяни. И тут не поспоришь, это факт. Стараясь аккуратно двигаться в сторону пустоши, я внимательно искал следы тех, кто шел впереди. И заметил пару довольно свежих следов. Как факт можно было понять то, что в данном случае могут быть правда именно мои подозрения о ловушке. И кто это мог бы быть? Да кто угодно. Начнем с той же самой гильдии поисковиков. Они явно на меня сильно обиделись. Ведь я ударил их по самому больному. Именно по тому факту, что они никому и ничего не предоставляют. И уже только поэтому можно было понять, что они могли бы попытаться объявить на меня полноценную охоту. Хорошо. А кто еще? Хотите знать? Да, пожалуйста. Те же самые поисковики, с которыми я отказался ходить на поиск. Любые. Любые из тех, кого я таким образом обидел. Даже та самая пострадавшая группа, которая из последнего поиска вернулась фактически в урезанном варианте, тоже могла сейчас пытаться устроить на меня охоту. Тут не поспоришь. Факт подобного вполне предсказуем. Именно поэтому я постарался как можно быстрее, но при этом аккуратнее дойти до территории пустоши и углубиться в этот лес На данный момент мне было необходимо действительно там скрыться А что потом будет, смысла пока что не имеет Однако все мои предосторожности в этот раз оказались пустышкой Те поисковики, кто двигался впереди меня, ушли прямо в пустошь Но только по одной тропе Видимо, эта группа двигалась достаточно далеко в измененный лес, так как задерживаться банально не стало. Да и маршрут свой, судя по всему, они прекрасно знали. Я это понял по той причине, что они не стали задерживаться, а уходили прямо, причем гуськом. Так иногда делают, чтобы замести следы. Вот только такие разумные не знали главного. В момент такого передвижения... Вы своими же ногами просто затаптываете свои собственные следы. И любой более или менее опытный разумный, заметивший такой растоптанный до невозможности след, достаточно быстро поймет, что это шла группа, а не как ни один разумный. Криво усмехнувшись своим мыслям, я решил, что в данной ситуации мне это поможет. Поэтому я пошел по их следам. «А что, пусть теперь ломают голову те, кто вздумает идти за мной». Ведь тут следы целой группы, а я один. То есть, даже если они догадаются о том, что я пошел по этим следам, этим разумным придется идти до конца, а я в один прекрасный момент просто соскочу с этой тропинки и уйду в сторону. В первое время преследователи, если такие будут, старательно будут вглядываться в имеющиеся следы, чтобы не упустить тот момент, когда я смогу сойти с этой тропинки. Однако через некоторое время глаза у них устанут, И они будут просто видеть общий след, и разницу перестанут замечать. Я сказал, что след растоптан до невозможности. Да вы сами попробуйте как-нибудь. Вот возьмите вы пять человек с разным размером ноги, и пусть они пройдут по довольно мягкой земле след в след. То есть, впереди идет кто-то один, а все те, кто идет за ним, наступают именно на его следы. Как вы думаете, что получится в результате? Что-то мне подсказывает, что результат будет весьма жуткий. По сути, эти люди, вместо того, чтобы не привлекать к себе внимание, сами делают более углубленный и более широкий след, который проще заметить. Да и самой природе сложнее его спрятать впоследствии, разве что сильным дождем. Пройдя по этим следам еще где-то час, я аккуратно, заметив в стороне камни, перепрыгнул на них, чтобы уйти со следа. Остальное на данный момент меня уже не интересовало. Все эти разумные должны сами соображать о том, что и зачем они делают. Если я в случившемся не замечу какой-либо каверзы, то все прекрасно. А если замечу, будет очень интересно. Что будут делать те люди, которые пошли за мной, когда по следам они дойдут, например, до лагеря первой группы? Драку устроят? Ведь, насколько мне известно, такое тоже не поощряется». Поисковики не любят, когда кто-то за ними следит. Тем более на территории пустоши. Это само по себе их очень сильно подставит. Так что в данной ситуации я бы на месте таких умников как следует задумался. Стоит ли вообще устраивать такие охотничьи забеги за неизвестным человеком? Мало ли какие у меня тараканы в голове. Этот факт лучше не выпускать из поля зрения. Отойдя в сторону от тропы, я постарался еще некоторое время понаблюдать за ней. Но следом за мной никто не шел. И я даже как-то разочаровался в охотниках и поисковиках. Неужели эта сама гильдия вот так вот банально утерлась после моего обвинения? Конечно, вы скажете мне о том, что я делаю глупости, но зачем мне конфликты с целой гильдией? В том-то и дело, конфликт этот будет не с самой гильдией поисковиков, а только с ее руководителями. Эти разумные действительно обирают поисковиков и охотников. Как результат, они должны принять меры, чтобы заставить меня заткнуться. Получится у них это или нет, сейчас не ясно. Однако ясно мне кое-что другое. Я для них опасен. Соответственно, можно понять, что им просто необходимо принять меры. Иначе и другие охотники и поисковики слишком задумаются. Если же они сделают что-то подобное, то у меня в руках против этих умников будет своеобразный компромат, который я смогу использовать, чтобы получить с них компенсацию. А гильдия – это вам не какой-то там держатель постоялого двора, это кое-что покрупнее. И гильдия заплатит гораздо больше денег за такой фокус. Я боюсь, что после этого всего на ней можно поставить могильный памятник. Кстати, что касается этого толстяка с постоялого двора. Его забрали жрецы светлых богов для того, чтобы проверить на тьму. И так и не вернули. Судя по всему, что-то все же нашли. Стражники потом неплохо так гульнули. Видимо, на премию, которую получили от жрецов. Естественно, что со мной никто не поделился. Да я и не настаивал. У меня и своих забот хватало. Убедившись в том, что за мной никто не идет, я направился дальше к своему потенциальному логову, так как собирался там сделать что-то вроде небольшого тайника. А над этим надо было поработать. Не так-то это и просто провернуть в диком, а тем более измененном лесу, где магия перемешана в самых невероятных вариантах. Однако у меня были некоторые замыслы который я начал воплощать практически сразу, как только прошел лабиринт из тех самых хищных деревьев и, наконец-то, добрался до моего дерева. Вот чего я никак не мог понять, так это того факта, по какой причине это дерево здесь вообще растет. Хищные деревья, вообще-то, как и те же деревья-паразиты, старательно выжирали все вокруг. А тут дерево стояло полностью целым и невредимым, и даже весьма насыщенным энергией природы хотя немного странный. Пытаясь понять то, в чем же тут обстоит дело, я решил немного поднапрячься и попытаться все же понять то, что здесь происходит уже в магическом плане. Для этого мне было необходимо сосредоточиться и попробовать увидеть те самые магические нити, которые на данный момент я почему-то не вижу. А это было нелегко, но я напрягся и достаточно сильно постарался. Самое интересное было в том, что я увидел под землей, Это были те самые энергетические линии, которые тянулись от дерева в разные стороны. Как я понял, это была корневая система этого самого дерева. Но почему она так сильно расходится в разные стороны, словно огромная паутина? Причем, немного подождав и как следует присмотревшись, я понял, что эти самые корни идут как раз-таки в сторону стоявших по соседству хищных деревьев. Фактически под этим деревом я увидел целую систему энергетических линий, напоминающую мне огромную паутину. Так вот, эта самая система действительно тянулась именно к паразитам, а потом объединялась между собой как раз под самым этим деревом. Честно говоря, когда я это понял, то очень сильно удивился. Судя по всему, это дерево было чуть ли не центральным деревом всего этого семейства паразитов, которое захватило ближайшие территории. Такого открытия для себя я просто не ожидал. Как такое, в принципе, возможно. Неужели это дерево каким-то образом концентрирует в себе всю эту силу, которую собирают его подчиненные растения? Стараясь рассмотреть ситуацию как можно тщательнее, я сумел заметить магические линии, которые шли и дальше этих хищных деревьев-паразитов. Так вот, я понял то, как теперь смогу увидеть те самые мелкие ростки лиан, которые выходят наружу вокруг этих деревьев, точно указывая на размер территории, которую они контролируют. К тому же я четко увидел тот факт, что именно в тех самых точках, похожих на своеобразные узелки этих линий, прорастают маленькие тонкие лианы, как волоски. Их на фоне травы заметить практически невозможно. А я-то себе голову ломал о том, каким образом эти растения успевают подготовиться к появлению жертвы А все было гораздо проще, чем кажется Теперь мне все было понятно Особенно в связи с этими самыми нюансами, касающимися именно подобных деревьев Я-то не понимал того, откуда они вообще берутся Ну, странным это все было Зато теперь все стало понятно Есть центральное дерево с изуродованной силой природы которое особой угрозы не представляет. А вот деревья вокруг него, которые разрастаются по периметру, весьма опасны. Более того, вообще-то эти деревья действительно серьезно могут потрепать любого врага и создают практически сплошную систему защиты вокруг центрального дерева. Просто с одной стороны, где я подбирался к этому дереву, существовала определенная сложность. «Дело в том, что именно в том месте, где был мой весьма своеобразный и извилистый проход, в земле был расположен камень, и ростки хищных деревьев там прорасти не смогли. Как результат, можно было понять, что в сложившемся положении те же самые ростки там просто никогда не прорастут. А так, вокруг этого дерева была сплошная зона смерти, чем я и собирался воспользоваться. Ведь я вижу то, что мне нужно». А вот другие, разумные, возможно, ничего этого не видят. Да и кому надо заходить в центр рощи деревьев-хищников? А мне надо, чем я и пользуюсь. Смешно это все, конечно, звучит, но выбора, как такового, у меня просто нет. У меня есть возможность, и я ее использую. А все остальное уже не суть важно. Я убедился в том, что это дерево для меня безопасно. Поэтому осторожно пробрался внутрь этой рощи и, наконец-то, сделал свой тайник который хотел, прямо на ветвях этого дерева. Причем сразу стоит отметить тот факт, что пытаться меня там обнаружить будет сложно. Как я уже говорил, здесь магия природы была очень изувеченной и извращенной. И именно она и не даст использовать здесь поисковые плетения. Два дня я потратил на то, что старательно крутился вокруг этих деревьев, банально ожидая того, когда они сожрут кого-нибудь. А потом собирал под их стволами все, что находил ценного. Даже те останки местных животных вполне мне подходили. Сначала я не понимал того, почему из этих исушенных трупов не появляются какие-нибудь зомби. Но все оказалось куда проще. Эти хищные деревья высасывали из своих жертв даже их жизненные силы, которые под воздействием местной магии могли поднять мертвеца. И этот факт уже сам по себе очень сильно настораживал. Видимо, таким образом, эта своеобразная сеть растений-паразитов и существовала. Вполне может быть. Я точно сказать подобное не смогу. Знаний мне не хватает. Но мне достаточно было этого факта, что я нашел возможность и собирался ее использовать. Как? Это дело уже второе. Я собрал все необходимое и все то, до чего я там дотянулся. Потом провел еще ночь в этом своеобразном убежище, после чего постарался как следует осмотреться. И только убедившись в том, что поблизости нет никого, решил выскользнуть прочь. Всего лишь по той причине, что мне было необходимо осмотреться как можно дальше по территории. Я сам прекрасно понимаю, что сильно рискую, но при всем этом хотелось бы, чтобы у меня была возможность собрать и что-нибудь более ценное, чем органы еще одной группы падальщиков. Что тут можно сказать? Данные животные достаточно хорошо ориентировались в ситуации, и поэтому они сами прекрасно понимали, что у них есть прямая возможность безопасно питаться жертвами, которые попадаются в ловушку этих самых деревьев-хищников». При всем этом я не забывал еще и о том, что эти самые существа сами по себе были опасны, особенно стаей, и особенно в том случае, если они набросятся на одиночку. Но при этом также учитываю и тот факт, что для них я жертва неподходящая, так как сам нападаю в первую очередь. После того, как я закончил, так сказать, свое плодотворное общение с деревьями-хищниками, у меня была возможность немного продвинуться дальше. Что я и намеревался проделать. Постаравшись как можно осторожнее двинуться дальше на территории пустоши, я видел следы поисковиков, которые тут время от времени проходили по своим делам через ближайшую территорию. Однако ходить по их следам я не собирался, хотя останки некоторых из них мне удалось обнаружить возле логова тех самых падальщиков. Видимо, это были останки группы, которая и так сама по себе сильно пострадала. Как результат, падальщики обнаружили ее членов и напали на них. Среди обрывков их вещей я обнаружил пару сумок, которые меня неплохо порадовали. Там были некоторые монеты, а также и несколько артефактов со стихиями, которые могли заинтересовать каких-нибудь перекупщиков. А что? Я не против. Мне такие вещи нужны. Двигаясь дальше по территории пустоши, я старался очень внимательно осматриваться, разыскивая потенциальные следы и возможности для себя лично. Например, тут существовала довольно опасная тварь, тот же самый измененный лось. Начнем с того, что его рога по своей крепости больше напоминают закаленный металл. Его шкура покрыта бронированными щитками, по материалу похожими тоже на тот самый металл. Так что убить такую тварь очень сложно. Разве что напав сзади Именно сзади, на этаком своеобразном затылке У этой твари слабое место Если нанести удар именно туда То это существо будет мертво фактически мгновенно И это весьма важно, скажу я вам Конечно, я и сам прекрасно понимаю то Что в сложившейся ситуации довольно сложно обнаружить такую тварь И еще сложнее к ней подобраться Так как она довольно чувствительна И едва заметит кого-нибудь на своей территории То тут же атакует Возможно, именно поэтому те уже мертвые умники так старательно приманивали подобную тварь на свежее мясцо, подставляя новичков. Такое было вполне возможно. Однако мне не хотелось в таких вещах участвовать. Поэтому я старался держаться на приличном расстоянии от всего этого. Хотя и отступать от своих планов я не собираюсь. Но искармливать тех же самых новичков такой твари мне ни к чему Глупо кого-то в чем-то обвинять, если сам намереваешься поступить так же. Поэтому мне лучше действовать продуманно и осторожно. Достаточно всего лишь попытаться подловить такую тварь, когда она сама на кого-нибудь нападет. Однако, проходя мимо мест, где можно было обнаружить таких существ, я так и не нашел ни единого удобного шанса для того, чтобы напасть. Без опаски для себя. И теперь мне было нужно вернуться назад в город. Я и так задержался в пустоши. Еще бы, я вообще-то здесь и так уже пять дней прожил. Уже только поэтому можно понять, что слишком долгая задержка в пустоши привлечет опять ненужное ко мне внимание. Мало ли кто что там наговорит. Мне достаточно и того, что есть возможность неприятно для самого себя вляпаться. Я же по сути здесь новичок. Вот и надо вести себя как новичок а я и так уже дважды сходил на довольно долгий срок в пустошь и выжил. Боюсь, что в данном случае меня обязательно попытаются привлечь к каким-нибудь ненужным мне делам. Например, та же гильдия поисковиков. А мне это зачем? Правильно, мне такие вещи совершенно ни к чему. Кстати, вспомнив про гильдию поисковиков, я сразу насторожился. Что-то мне подсказывало, что они могут попытаться устроить мне ловушку при возвращении с территории пустоши. Например, банально устроив своеобразный лагерь на границе с пустошью. Там не так опасно и можно спокойно провести несколько дней, ожидая нужного тебе разумного. Как результат, я банально попадусь в ловушку, уже фактически расслабившись и чувствуя себя в безопасности. Поэтому расслабляться мне не стоит, пока я не вернусь на территорию постоялого двора в свою комнату. Поэтому я и возвращался назад не по той дороге, по которой уходил сюда. К моему сожалению, приближаться уже к самому городу надо по той же самой тропе, которая вела в сторону пустоши. А вот как я на нее выйду, это уже дело другое. До обычной территории я смог вернуться без каких-либо проблем. «Однако, когда я хотел уже вернуться на дорогу к городу, что-то меня остановило. Я принялся внимательно осматриваться, пытаясь понять то, где и что меня беспокоит. И тут я заметил на тропе, а вернее рядом с ней, очень интересное магическое плетение. Оно имело отношение к магии природы, но тропу не перегораживало, как те же сторожевые линии. Для чего это было нужно?» «Может быть, для того, чтобы зафиксировать возвращение кого-то, кто должен попасть в ловушку?» «Извините, но моя паранойя» уже кричала в полный голос. Отойдя в сторону, я забрался на соседнее дерево и затаился. Мне пришлось подождать пару часов, прежде чем со стороны пустоши появилась, видимо, очередная группа разумных. Это была команда поисковиков. И тут я, кажется, догадался, в чем дело. Это магическое плетение пару раз активировалось. Вернее, надо сказать, что оно активировалось не пару раз, а именно столько раз, сколько мимо него прошло разумных. Как факт, можно было понять то, что оно считает тех, кто проходит мимо. Зачем это кому-то нужно? Кстати, другая группа поисковиков, идущая в обратном направлении, в сторону пустоши, вообще никак не побеспокоила это магическое плетение. И что же получается? А получается именно то, что это магическое плетение подает сигнал своему хозяину, который ждет определенную систему срабатываний. Причем только про тех, кто возвращается из пустоши, а как не наоборот. Например, если это магическое плетение покажет ему наличие всего лишь одного поисковика, идущего в сторону города. Ведь если бы это было не так, то данное магическое плетение срабатывало бы регулярно и на всех подряд но оно срабатывало только на тех, кто идет к городу. Аккуратно просмотрев ближайшую территорию, я обнаружил линию магической энергии, идущую от этого магического плетения немного дальше, ближе к городу. Там была поляна, и на той поляне расположилась группа разумных из пяти человек. Кстати, в этой группе находился тот самый поисковик, представитель гильдии, которого я так обломал во время беседы. Видимо, он решил сам со мной разобраться. К тому же, сразу стоит отметить тот факт, что эти разумные все были в приличном возрасте. Ну, им было минимум лет по 50-60. это такие крепенькие грибы-боровики. При этом я сразу заметил еще и то, что они не так наивны, как кажется. Их лагерь был установлен по всем правилам. Вокруг... Имелась магическая защита, также имелась защита и в виде магии природы, которая прятала их от проходящих мимо разумных. Вот хитрецы. Проходящий мимо разумный их не видит, а они его прекрасно видят. И поэтому, если бы я, глупо и наивно расслабившись, шел по этой тропинке, то как раз бы вышел прямо перед лагерем, что позволило бы им неожиданно для меня напасть. Конечно, я еще не был уверен в том, что они ждут именно меня хотя все факты, которые я перечислил, уже говорили именно об этом. Однако я намеревался все же попытаться их подловить. Для этого надо было сделать так, чтобы это самое магическое плетение подало один сигнал. И тогда я буду убежден в том, что прав или ошибаюсь. Все будет зависеть от их реакции. К тому же у меня будет шанс, если они отвлекутся на тропинку, ожидая появления неугодного гильдии «Разумного», у меня будет возможность напасть на них сзади. Мало кто знал, но магические круги и все эти защиты, которые они используют, в данном случае от метательного оружия защитить не смогут. То есть, если я опять использую те самые ножи с парализующим ядом, напав на них со спины и не пересекая пограничную магическую линию их периметра, то в сложившемся положении они ничего не поймут». Ведь они будут ждать появления неугодного им именно по тропинке, а я зайду с тыла. Вернувшись обратно к тому самому магическому плетению, я принялся рассматривать, пытаясь понять то, как же оно срабатывает. И есть ли возможность эту нить заставить сработать именно так, как мне надо? Благодаря своей наблюдательности и возможности видеть магию и ее проявления, я достаточно быстро определил то, что магическое плетение подобного рода просто формирует своеобразный импульс, который заставляет эту самую нить сокращаться, делая своеобразный рывок. Значит, у меня есть возможность сделать на эту нить своеобразный паразитирующий отвод, вроде того же самого старожка, которому меня научил наставник. Благодаря этому я могу сделать то, что мне нужно, уже находясь за спиной противника. Что я и сделал. Все старательно подготовив, я аккуратно и быстро переместился в нужное мне место и опять залез на дерево. Ну а что вы хотите? Их артефакт природы создавал вокруг этих разумных своеобразную стену, которая фактически прикрывала их лагерь иллюзией. Только эта самая иллюзия была для них двоякой. Они тоже не видели ничего вокруг себя. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что так они не увидят и идущего по тропинке. Не увидят, если не отключат свой артефакт природы. Но как только я дернул свою паразитирующую нить, они тут же отключили защиту. Видимо, для того, чтобы четко видеть того, кто идет один по тропе. А это все говорило именно про то, что мои подозрения были правдивы, а значит, надо действовать. Ведь противники уже подготовились и, старательно вооружившись, уже готовы к появлению врага. Даже сумели активировать пару магических плетений, которые, видимо, должны были меня обездвижить. Но они явно не ожидали того, что произошло потом. Пять метательных ножей, которые я метнул, сидя на ветвях дерева, вонзились в незащищенные части их тел, что практически мгновенно выбило всех моих врагов. Это было не сильно сложно так как вся их защита была сосредоточена в направлении тропы. Быстро спрыгнув с дерева, я подбежал к центру их лагеря, где до сих пор находился тот самый маскирующий артефакт с магией природы, и постарался его сразу же активировать. Мне надо было скрыть сам факт того, что здесь находился этот самый лагерь. Да и не был я уверен в том, что успею разобраться с этими самыми горе-поисковиками, которые решили на меня тут поохотиться. Да и убрать их нужно отсюда. Не хватало еще, чтобы их тут обнаружили какие-нибудь доброходы. Ведь тогда начнется целое расследование. А оно мне надо. Я ведь не был уверен в том, что сумею скрыть все свои следы. Кстати, те самые плетения, которые они активировали на тропе, практически сразу развеялись. Что дало четко понять мне именно тот факт, что этим умникам я был нужен живым. «Слишком мало там было магии, и для убийства поисковика ее бы не хватило. А вот обездвижить или парализовать – вполне». «Это ты?» Когда я уже активировал маскировку, что было несложно, ввиду того, что эти артефакты были специально так разработаны, чтобы их мог активировать любой разумный. И приблизился к телам парализованных людей, представитель гильдии успел прохрипеть мне пару слов. «Как ты узнал, что...» Больше ничего он сказать просто не успел. Яд уже сделал свое дело. Но даже их мне хватило, чтобы понять тот факт, что я не ошибся. Это действительно была засада. И именно для меня оставалось только разделаться с ними. Таким образом, моя сумка путешественника скоро превратится в склад тел разумных, с которыми мне надо что-то сделать. Криво усмехнулся я, когда очередные гости специально отведенного мной кармана этого артефакта заняли свое место. Надо срочно с ними что-то делать, иначе я рано или поздно проколюсь, а мне это ни к чему. Тяжело вздохнув, так как и сам понимал сложности решения подобного вопроса, я принялся проверять их лагерь, заранее стараясь делать все быстро, но аккуратно. В сумках, кроме заранее заготовленных продуктов и вина, что было странно для опытных поисковиков, было маловато ценного. Видимо, они даже не задумывались о том, что могут не вернуться и потерять все то, что у них было в городе. Но не это мне было важно. Важно было то, что у всех этих стариков были средние по своим параметрам сумки путешественника. А это говорит о многом. Сами по себе эти самые артефакты стоили немалых денег. Минимум по тысяче золотых за штуку. Да и вино у них было не слишком дешевое. Правда, я так и не понял того, почему они так расслабились. Ведь поисковики старались в первую очередь запастись водой, чтобы иметь ясность ума. А тут они словно на пикник вышли. Бред какой-то. А уж про запасы различных вкусностей я вообще молчу. Хотя деньги они с собой все равно имели. Хоть и не так много, как мне хотелось бы, но все же. Собрав весь их лагерь, я сначала проверил с ветвей дерева в лагере наличие поблизости кого-нибудь разумного. После чего отключил защитный периметр и направился в сторону города. За это время, судя по имеющимся следам, по тропе никто так и не прошел. И мои старания и предосторожности могли бы показаться излишними. Но я так не считаю. В первую очередь я думаю только о собственной безопасности. И это для меня важнее. О, вернулся! Заметив то, как обрадовался один из стражников, я понял то, что не ошибся. Они действительно стали делать ставки на мои походы в пустошь, что вроде бы должно было меня в некоторой степени радовать. По крайней мере, хоть кто-то будет заинтересован в моем выживании. Но эта радость была слегка преждевременной. Так как при моем возвращении на территорию постоялого двора, я заметил достаточно много косых взглядов, которые явно говорили о том удивлении, бившем через край у всех членов гильдии. Видимо, руководство этой организации уже распространило слух о том, что я был примерно наказан за свое самоуправство. Возможно, но на их месте я бы не спешил с такими заявлениями. К тому же, я уже и так продемонстрировал им свою живучесть. Так зачем же спешить с такими утверждениями? Не понимаю. В первый вечер меня никто не трогал, и я смог спокойно перекусить и отоспаться. На следующий день я снова отправился к тому же старому алхимику, который только посмеялся, рассказал о том, что с утра пораньше к нему заходили представители гильдии поисковиков и пытались надавить, чтобы он ни в коем случае не покупал у меня товар. Вот же сволочи, уже так решили меня ущемить в правах. Только они не учли того факта, что алхимики не входят в гильдию поисковиков, и им важен доход, а никак не как нежелание руководства этих самых мошенников. Я, конечно, мог бы их понять, ведь одним своим присутствием я нарушаю их интересы. Но если бы они сами не лезли ко мне, то ничего этого бы просто не произошло. А так Продав этому старику ингредиентов и различных органов тварей почти на 100 золотых, что было весьма много, я снова направился в магистрат, где не только уплатил все налоги, но заодно и оставил заявление о неправомерных действиях руководства гильдии поисковиков, которые открыто нарушают законы империи. Этот шаг был весьма громким и весьма опасным для меня. Ведь такое просто спустить и постараться не заметить, руководство этой организации – просто не сможет. Более того, в своем заявлении я постарался указать все свои претензии, а также и все то, что я уже обнаружил на них. К тому же я указал еще и то, что намереваюсь требовать допроса этих разумных в присутствии камня правды. Это был самый опасный шаг против них. Ведь ответить на мои вопросы ложью они просто не смогут. Это факт. А уж упоминание о неоднократном нарушении законов империи и факты того, что они покрывали приверженцев тьмы, уже делали это дело чуть ли не государственным. Так что отвечать им придется. К тому же, кто разрешил им пытаться мешать мне продавать свою добычу? Я же им не мешаю, а ведь это прямая попытка скрыть часть налогов от государства. Разве нет? Они же старательно обирают поисковиков, забирая у них самую ценную часть добычи. А потом уже не в этом городе могут перепродать ее гораздо дороже, не уплачивая налогов государству. И это уже было весьма серьезное обвинение. Хоть данные земли, да и сам город принадлежали местному дворянину, но устраивать такие конфликты им было ни к чему. Ведь у меня есть браслет дворянина и жетон легиона. А значит, я могу пойти напрямую к императору. И это будет огромной проблемой для местного хозяина. Это было для местного магистрата очень нежелательным вариантом развития событий. Конечно, теперь меня могут попытаться отравить. Могут. Только в этом случае у гильдии будет еще больше проблем. А вот если я не вернусь с пустоши, тогда и к ним претензий не будет. Вот поэтому я понимал то, что мне все равно придется уйти в пустошь и достаточно быстро». И все только из-за того, что в этот раз охотников за моей головой будет куда больше. Поэтому мне придется поспешить. И все только по той причине, что чем больше я буду оттягивать развязку, тем лучше они успеют приготовиться. А так у меня будет возможность разбить их по одному и заставить их задуматься о том, а стоит ли вообще за мной гоняться. Именно исходя из всех этих соображений, я не стал затягивать свой уход в пустошь на очередной поиск. Продукты у меня были, так что мне было проще уйти так, чтобы всем этим недоброжелателям пришлось догонять меня. Ведь так они просто не успеют уйти раньше, чтобы подстроить мне засаду. А значит, ловушки для всех желающих моей гибели смогу подстроить именно я. Так что выбора у меня просто нет». Поэтому я уже на следующее утро снова стоял у ворот города, ведущих в пустошь. А вот стражники явно были не в теме, так как были изрядно удивлены. Ведь обычно, особенно после удачного похода в пустошь, никто из поисковиков просто не спешит снова идти в поиск. И это факт. Но в этот раз я сумел их удивить, просто криво усмехнувшись и продолжив свой путь. Уходя в пустошь, я все равно старался следить за своим хвостом. Но пока что за мной еще никто не шел, а все по одной простой причине. Я сломал практику, которая здесь была нормальной. Сначала мне надо было минимум неделю отдыхать. Потом заранее заказать запас пищи, которую мне приготовят на кухне, постоялого двора. И только после всего этого я мог бы, по их мнению, уходить в пустошь. Но я все сделал не так. Учитывая то, что у меня был свой собственный запас пищи, я мог сделать все это быстро и весьма неожиданно для всех моих недоброжелателей. Уйдя на территорию пустоши, я постарался затаиться именно там, возле рощи хищных деревьев. Как раз там и проходила мимо тропа, ведущая как можно глубже в измененный лес. Для начала я постарался расположить по всей близлежащей территории сторожки, чтобы заранее заметить моих противников раньше, чем они доберутся до меня. Все эти сторожки были настолько незаметными, что эти разумные вряд ли заметят такой способ контроля территории. Хотя для начала я все равно забежал к своему логову, где сбросил часть груза, заодно приготовившись к охоте. Я пять лет в Легионе, не считая тренировок с наставником, готовился к такой жизни. И практически был рад этому. Они захотели на меня устроить охоту. Ну что же, сами виноваты. Я никого не трогал. Но, видимо, именно моя излишняя самостоятельность им и не давала покоя. Значит, им придется встретиться со своими богами-покровителями. И не факт, что они будут светлыми. Далеко не факт.